если она будет все так же упорно отвергать любезности господина маркиза. Какого господина Маркиза? С удивлением спросила консуэла. О, какой рассеянный сестрица! Я говорю африца, то есть отдала и ламе. «Ах, о маркизе Бранденбургском», — сказала Пурпурина, сообразив, наконец, что речь идет о короле. «Так, по-вашему, он действительно принимает эту девчушку всерьез?» «Я не скажу, что он ее любит, но он ревнует, да-да, ревнует ее». «И кроме того, сестра должен сказать...»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 Το κόλιο,